и она заулыбалась ему из последних сил. — Ты откуда взялась? — удивленно спросил конвоир, остановившись против нее. — Из города. Не узнаете, что ли? — Из города? — Ну, пойдемте же, пойдемте! — с отчаянием выкрикнула Мира, думая сейчас только о том, что Плужников все видит. — Пойдемте, разве на ходу нельзя выяснить? — Правда, идти пора, — недовольно зашумели женщины. — Весь день на ходу. И чего к девчонке пристал? Не убыль ведь, а прибыль. — Прибыль! — озадаченно повторил конвоир прибыль значит откуда ты взялась тут прибыль он вдруг схватил ее за ватник рванул на себя мира едва стояла на ногах подвальчиком пахнет подвальчиком господин обер ефрейтер ах зараза ах стерва выползла на божий свет господин обер ефрейтер пойдемте задыхаясь бормотала мира а он тряс сильной рукой заватник и голова ее беспомощно болталась из стороны в сторону пойдемте прошу вас пожалуйста! «Откуда взялась? Откуда?» Он вдруг оставил ее и шустро побежал навстречу пожилому, неторопливому немцу, что шел к ним от головы колонны. И Мира, постояв секунду, тут же пошла за ним, потому что строй прикрывал ее от Плужникова. «Вот она, господин Обер-Ефрейтер! Вот она, лишняя! Из подвалов, видать, вылезла!» Мира уже не слышала, о чем он еще говорил. Она видела только мелкое, незначительное лицо немолодого Обер-Ефрейтера, И это такое обычное усталое лицо было для нее пугающе знакомым. Она еще боялась признаться в этом самой себе. Она еще верила во что-то, равное чуду, но чуда не было. А немец был. И не этот с красным замерзшим носом, а тот, трясущийся, перепуганный, дрожащими руками перебирающий фотографии собственных детей. Юда! закричал немец, уткнув в нее худой узловатый палец. Юда! Бункер! Юда! Бункер!» «Ну чего к девчонке привязались?» — кричали женщины, а конвоиры бегали вдоль строя, угрожающие покачивая штыками. «Идти пора, застыли! Девчонку-то оставьте, наша она! Да нет, не наша, наша, не наша!» Юда, Бункер! Юда, Бункер!» — выкрикивал немец, пятясь, потому что мира шла прямо на него, уже ничего не видя и не слыша. Шла, движимая лишь одним желанием, уйти подальше от той бойницы. Кажется, женщин все-таки повели, а может быть и не повели, а ей только показалось, потому что в ушах ее стоял звон, сквозь который прорывалось лишь два страшных слова «Юде, бункер, юде, бункер». Сердце ее то сжималось, замирая в предчувствии чего-то страшного, то начинало бешено биться, и тогда ей не хватало воздуха. Она ловила его широко разинутым ртом и шла, шла, шла вперед, все дальше, оттесняя немцев». И даже когда ее ударили, ударили прикладом, с размаху, со всей мужской злобой, она не почувствовала боли. Она почувствовала толчок в спину, от которого странно дернулась голова, и рот сразу наполнился чем-то густым и соленым. Но и после этого удара она продолжала идти, почему-то не решаясь выплюнуть кровь, и, казалось, не было силы, способной остановить ее сейчас. А удары все сыпались и сыпались на ее плечи, она все ниже и ниже сгибалась под этими ударами, инстинктивно защищая живот, но думая уже не о том, кто жил в ней, а о том, кто навсегда оставался сзади. и из последних сил стремясь уберечь его. И когда ее все-таки свалили, она, уже теряя сознание, еще упорно ползла вперед, неудобно волоча, закрепленную в протезе ногу. Она еще ползла, когда ее дважды проткнули штыком, и эта двойная пронзительная боль — была первой и последней болью, которую она почувствовала и приняла всем своим хрупким и таким еще теплым телом. Яркий свет полыхнул перед ее крепко зажмуренными глазами, и в этом беспощадном свете она увидела вдруг, что у нее уже никогда не будет ни маленького, ни мужа, ни самой жизни. Она хотела закричать, напрягаясь в последнем животном усилии, но вместо крика из горла хлынула густая и вязкая кровь. Уже теряя сознание, уже плывя в липком и холодном предсмертном ужасе, она еще слышала удары, что сыпались на ее плечи, голову, спину. Но ее не били, а еще живую, торопясь, заваливали кирпичом в неглубокой воронке за оградой Белого дворца. Низкие тучи, что столько дней висели над самой землей, лопнули, разошлись, в прогалину выглянуло бледное небо, и далекий отсвет давно закатившегося солнца Нехотя высветлил кое-как выровненную дорогу, угол разбитого здания, кусок разрушенной ограды и наспех заваленную воронку. Высветлил и исчез, и небо вновь затянуло серыми.